Глава девятнадцатая. Счастья много не бывает. Тенька з а д а н н о о смотрела миски, ничего не поняла и по собственному обыкновению начала приставать с вопросами. А почему ты не ешь, а? Тебе не вкусно? Вкусно. Вздохнул Урс, понимая, что эта прищепка теперь не отстанет. Тогда почему? Сейчас не будешь, а когда? Когда будешь, а? н у почему? Почему ты молчишь-то? Тень возмущенно затопала крошечными лапочками. Я не хочу. Тень, не приставай. Урс потихоньку подвинул миску носом Кайки, которая ела и даже глаза закрывала от приятности и вкусности. б е к с о о б р а з и л что друг просто оставляет девочке свою порцию. Мало ли ей не хватит. и придержал теньку за загривочек. Тень, а посмотри-ка, что там делает мышка. По-моему, она ворует твой мячик. Тень умчалась с громовым рыком и топотом, совершенно неожиданным для собачки ее породы. Айка уловив странный шум, открыла глаза, оторвалась от пустой миски и, обнаружив рядом полную, сунула морду туда, а потом вдруг сообразила, страшно смутилась. Резко отступила подальше. Ой, извини, я в твою миску влезла. Так и ешь, я не хочу. Урс как раз хотел, но сам отлично помнил, как был голоден до того, как попал к Алёне, и как долго не мог наесться. Алёна, которая наблюдала за этим представлением от кухонного стола, только руками всплеснула. Не переживайте вы оба, еды достаточно на всех. И добавка имеется. Она подложила Айке и добавила Урсу: ешьте на здоровье. Айка благодарно велнула ь хвостом в сторону Алены, повернулась к Урсу и кивнула ему: спасибо тебе. Ты же мне уступаешь все время. Ты не думай, я не всегда такая обжора. Чего ты глупости говоришь? Я тоже это знаю. Когда долго голодал, потом какое-то время есть хочется постоянно. Не думай о таких мелочах. Ешь на здоровье и не пугайся. А хозяева против не будут? А то я боюсь просить. Понурилась Айка. Нет, что ты? Они тоже все понимают. Меня Алена постоянно подкармливала. Она же и тебе дает. А ты стесняешься чего-то? Да я все думаю, а вдруг решат, что от меня расходов много. Мне на заправке все время говорили, что расходов от меня много. Жру как не в себя. Айка тяжело вздохнула. Вот уж глупости. Не может тут никто так сказать. Решительно заявил Урс. И ошибся. Мама Алёны и Светланы только вошла в дверь, узрела Айку стеснительно выглянувшей из кухни, и тут же высказала своё ценное мнение. Это ещё что? Ещё одну псину приперла. Ты с у м а совсем сошла. Я всё жду, когда ты вспомнишь, что у тебя голова на плечах есть и от этих избавишься. А ты ещё добавила. И жрут они немерено, и грязь везде. А тебе рожать скоро. Ты что собираешься в этот х л е в новорожденного тащить? Людмила брезгливо оглядела безукоризненно чистую квартиру и повернулась к Алёне. И чего ты завелась и выступаешь? Хмуро уточнила Марина Сергеевна у дочери. Алёнушка, ты иди в гостиную. Видишь, матушка у тебя в полете. Сама уже тут, только метла еще не долетела. а А. Ты вечно ее поддерживаешь. И до чего довела? Да, действительно. И до чего же? Замуж за любимого человека вышла, живут отлично, ребенок вот-вот будет. Животные есть только сколько им надо. Только вот критик нашелся. Отрезала Марина Сергеевна. Непрошенный такой. Да, я против, чтобы мой внук рос в хлеву. Милая. Да у тебя в квартире и на даче твоя грязнее, чем тут. Как им жить, они сами решат, без тебя. И голос тут не повышай. Я мать, и я тоже. Рассмеялась Марина Сергеевна. Твоя личная и абсолютно эксклюзивная, единственная, так сказать, в своем роде. Сходи с коня, снимай доспех и иди мой руки. А то скоро света придет. Сама знаешь, она не Алена. Подобное выступление прекращает быстро, жестко и надолго. Алена только головой покачала. Хоть прямо иди к сестре на к у р с ы самообороны. Она погладила Айку и нечего пугаться и съеживаться. Это моя мама. Она собак, кошек и прочих животных не жалует, но сюда приходит редко. И мы ее не слушаем. Так поговорит, поговорит, потом примчится Светка, устроит ей сходу ледовое побоище, и мама удаляется до следующего визита. Так что не обращай внимания. Как же не обращать? Ты н е р в н и ч а е ш ь это плохо. Айка прислушалась, и с т ё п а нервничает, это еще хуже. Она отчетливо ч у я л а как маленький человечек Испуганно прижал руки к груди и замер, прислушиваясь к сердитым звукам. А на кухне Людмила принялась считать расходы на собак: корм, прививки, всякая ерунда типа игрушек. Вон их сколько в коридоре понабросано. Мама, но ну ты же взрослый человек. Неужели ты не понимаешь, что ребенку нельзя быть в таких условиях? Это же антисанитария полная. Про антисанитарию ерунды не говори. И знаешь, я каждый день жалею и себя ругаю, что ты у меня в таких условиях не жила. Наконец не выдержала Марина. Было бы у тебя четыре собаки и кошки и хомяк. Глядишь, человеком бы стала не жадиной и ворчливой занудой. Что? Людмила ж поперхнулась от внезапной обиды. Мне повезло, что меня бабушка с дедушкой воспитывали. Они-то ради меня ничего не жалели. Да, я в курсе. На деньги, которые мы с твоим папой на тебя присылали, можно было особу королевской крови воспитать. Вот и воспитали принцесску. Светлана пришла домой очень довольная. Ей удалось найти настоящую шоколадную помидорную хурму. Она всегда небольшая, чуть приплюснутая. И если чуть надавить на шкурку, становится отчетливо видно коричневое пятнышко. По детству Ленка ее обожала. Света всегда к хурме относилась спокойно и свою долю редкие случаи отдавала сестре. Вот и вспомнила, к а к т а радовалась. Ну хоть хурмы и п о е с т а то все не хочу-да не хочу. Да хочу. И ь т ы к а п р и з о л ь какая! Привычно ворчала Светка. Неожиданно для себя входя роль заботливой старшей сестры. Ваня сказал, что там калия много, ей полезно. Так, а чего это у нас случилось? Спросила она у Каси, которая явно переживая и подпрыгивая, как мячик, плесала у входной двери. Что? Ну нет бы вам нормально по-русски разговаривать. Но что вам стоит-то? А Блэк где? Так я же тебе говорю, только ты не понимаешь. Задвижку открывает. Я не достаю т и кресло двери далеко отодвинула. А там? Там? Алёну обижают. Света всегда соображала быстро, стремительно сменила обувь, чтобы у беременной сестры не наследить. Прошла н а лоджию и обнаружила чёрного русского терьера Блека, трудолюбиво отгрызающего задвижку. Баран. Зачем ты ее к о л у п ы в а е ш ь Я тебе велела открыть, а не отгрызть. Рассердилась к а с я на Блэка, так она сразу не открылась я того язык присемел. Пожаловался Блэк, решивший, что раз так, то дурацкая штука сама о таком з л о д е й т в и и пожалеет. Так, Блэк с дороги не слюня в з а д в и ж к у Таким голосом вполне можно разгоняться близубых тигров и пугать всяких терминаторов. Принцесску? Да, я жила без псин дурацких и не желаю, чтобы мой внук рос в таком безобразии, чтобы его обжирала эта псарня. Да ты что? Света гневно сверкала глазами от балконной двери, надежно уставив н о руки в бока. Что ты еще ты не желаешь? Ты скажи, скажи, не стесняйся. Только напомни мне, пожалуйста, а чего это ты пришла устанавливать свои порядки в дом? Где хозяйка Алена? Захочет она слона привести? Пусть приводит. Главное, чтобы в лес. Картина втискивающегося в дверной проем слона была так я р к а и необычна, что все замерли, пытаясь осознать и принять такой образ. Света. Людмила помотала головой, вытрясла оттуда таки застрявшего в коридоре панически трубящего слона. и возмущенно обратилась к старшей дочери Света, неужели и ты поддерживаешь то, что тут еще одна собака появилась? Мам, тебя это как касается, не знаешь? И я не знаю. Если лично про меня спрашиваешь, то объясню. Я бы Айку себе зацепила. Она изумительно умна, почти как к а с я к а с я для Светланы была эталоном. И у меня ее априори никого быть не могло. Но Айка, собака Матильда Романовна и с т е п ы Чего? Вы совсем у м а л и ш и л и с ь Как можно еще не родившемуся ребенку собаку заводить? Легко, мам. Она телохранитель, редчайшее явление, между прочим. Она как урс. И что это урс? А ты разве про машину не знаешь? Удивилась Марина Сергеевна. Да ладно. А, ну да. Ты же про собак слушать не любишь. Тогда слушай сейчас. Людмила не верила и верить не хотела. Но по н е в о л е сама припоминала, как читала о собаках, которые вытягивали людей из под завалов, уводили от беды в землетрясениях, останавливали перед опасностями и выводили из безвыходных, казалось бы, ситуаций. Света рассматривала ноготки и жалела об упущенных возможностях. Нет, она понимала, почему бабушка старается закончить разговор мирно. Ленке только скандала не хватало, и так устала, и тяжело ей, и матушка еще цыганочку с выходом устроила. Света заглянула в комнату, где сидела сестра, и успокаивающе махнула рукой: спокойствие, только спокойствие. Дело-то хозяйское, она обратила внимание, как напряженно прислушивается к Алёне Айка. Не пугай ребенка, бабуля уже угомонилась. И вообще, родишь, будут е б я учить отбиваться. Сколько можно так реагировать? Ладно, ладно, может рожу и сама буду кидаться и загрызать любую у грозу. Отшутилась Алёна, и Айка тут же расслабилась, в е л ь н у л а хвостом. Обернулась на свету. Что перестал бояться? Понимающий кивнул а т а и задумалась. В принципе, это возможно. Любой врач может с трубочкой слышать сердцебиение ребенка. Собака запросто может и без всяких спецсредств з а к о л о т и л о с ь сердечко и с п у г а л с я Все логично. Надо присматриваться кайке. Сдается мне на стёп коже сейчас. Чу, е т о т л и ч н о Света вернулась в кухню и тихо сказала матери: «Не смей устраивать скандалы, а то я, когда Ваня будет уезжать в командировке, буду возвращаться в квартиру, совсем так сказать хозяйством. Прикинь, как тебе весело будет». Людмила только глазами захлопала, и когда Светка приволокла огромный пакет с хурмой, И велела ее перемыть, с азартом енота полоскуна принялась за дело. Ба, у нас нет ничего распилить, выкопать, отчистить. Я только кашу научилась варить, чтобы ничего не пригорало. Все кастрюли как назло чистейшие. А у нас мать, когда не занята, сразу дурью маятся. Вздохнула Света. Я и пригрозила краткими, но содержательными визитами домой. Но не знаю, насколько ее хватит. Марина покосилась на дочь, увлеченно моющую хурму. Пока хватит, а дальше придумаем. Могу сказать, что стиралка сломалась и дать выстирать ковер. Пока зрел заговор против скандальной будущей бабушки. Айка тоже думала. Она сказала, как раз то, чего я так боялась. Но мне почему-то совсем не страшно. И не обидно. Почему? И тут ее осенило. Да, потому что я уже хозяйская, и мне все равно, что говорят разные другие люди. Раз хозяева сказали, что все хорошо, значит, так оно и есть. Айкина уверенность наполнила ее странным, давно забытым. но таким важным ощущением счастья. Когда с работы вернулся Павел, он обнаружил в ванной тещу с азартом драевший старый коврик, который они стелили на лоджию в сильные морозы. Оценил веселые улыбки на лицах жены Марины Сергеевны и Светы, вызвал от соседей Леху и от греха подальше отправился выгуливать собак. Так обидно, когда каникулы заканчиваются, жаловался л ё х а И опять кучу всего поназадавали. И новая старичка, полная отстой. Везет вам, взрослым. л ё х зато у тебя нет т ё щ и которая зачем-то работает енотом полоскуном. Павел в з я р о ш и л одной рукой и без того лохматую л ё ш к и н у голову. Так вот и думай, зачем ей эта штука нужна. Думаешь, планирует убийство и вы н о с в чистом коврике тело з я т я который разрешил еще одну собаку? р а с х о х о т а л с я Лёшка. Слушай, а чего эта самая собака так странно идёт? Передняя лапа у тебя на кроссе и ухо её ты держишь. Она боится очень. Ну что, потеряем, бросим? Ей так спокойнее. Наверное, еще спокойнее было бы, как Кали повиснуть на мне. И висеть. Но мы с ней договорились, что она ходит так. Матушка развлекается до слез, когда нас видит. Вот сейчас от подруги вернется и снова начнет веселиться. Знаешь, как странно себя чувствуешь, когда приходишь домой. А твоя мама тебе заявляет, что всю жизнь о навела себя очень хорошо и теперь заслужила и уже даже завела собаку себе и своему внуку. Не бойся ошибись, какие ощущения. Оценил л ё х а масштаб стихии. Не то слово, а вон и она. л е г к а н а п о м и н е Павел замахал рукой, увидев подтянутую и решительную Матильду Романовну, идущую к ним по аллее. Хотя бы не так с т р ё м н о возвращаться домой. Коврик уже не пугает. Чего это они такое говорят? Айка не всегда у л а в л и в а л а нюансы человеческих разговоров. Не волнуйся, это они шутят, они рады и шутят. Успокоил ее Урс, сообразив, что она сама первый раз отошла от Павла и направилась встречать Матильду. о т т а и в а е т и поверила, что она с нами, сообразил он. Осень засыпала аллеи метелью узких светло-желтых ясеневых листьев, золотом березовых, расписными широкими лапами клена, и Айка смело ступала всеми четырьмя лапами по этому богатству. Я такая счастливая, у меня столько всего появилось и будет еще больше, думала она, ощущая рядом урса. любимых и важных для нее людей и Бека Стенькой. А потом я буду выгуливать своего маленького человека, смотреть, как он растет, ловить его, когда он полезет куда не надо. Я же знаю, что полезет, и буду еще счастливее. Ведь счастья много не бывает.